Глава 20. Знаешь, Адриан, задумчиво проговорил Кеса, когда я вернулся после шестого по счету боя обратно в комнату отдыха, где можно было немного посидетелей полежать, восстанавливаясь к следующему бою. Я же вместо этого предпочитал лёгкую медитацию, которую стал недавно практиковать по совету мастера Харанара. Правда, пока для нужного погружения мне требовалась музыка, но уж плейлист наставник мне собрал как раз подходящий. И я и не думал, что ты настолько монстр. Поняв, что всё равно от меня так просто не отстанут, я стянул наушники и непонимающе посмотрел на парня. вместо того, чтобы дать мне восстановиться хоть немного, он решил со мной вдруг поболтать. Да, и он, глава клуба, в который я хожу, так что надо соблюсти мне хоть какие-то меры приличия. А что не так? спросил я у него «А то, что ты выносил своих противников еще до того, как они толком успевали что-то сделать. возмущенно посмотрел на меня Арден. видимо недовольны моим непониманием этих вещей Но так больше всего очков дают за победу над противником а если он вылетел с ринга то автоматом проиграл пожал плечами участников столько что я замучаюсь их иным способом побеждать я когда оказался внутри этого спортивного комплекса ещё раз убедился что участников для соревнований рассчитанных на два выходных собралось уж слишком много А так как у меня стояла задача не проигрывать по максимуму, то единственным верным решением в этом случае было поберечь свои силы до встречи с действительно опасными противниками. Понятное дело, что как раз сильнейшие и будут в конце. И вот там мне понадобится как можно большее преимущество. Дальше, в лучших традициях мастера Харонара, я подстраивался под ритм противника, а потом просто использовал его же силу ударов, чтобы вынести за пределы ринга. Тем более, нас никто в стилях не ограничивал и броски не запрещались. Если с первым таким броском судьи что-то обсуждали, то на последующие мои действия никаких претензий не имели. Поэтому я и продолжал подлавливать противников и выбрасывать их за ринг, получая максимум очков за короткий промежуток времени и не давая им заработать что-то больше десятка очков на мне. Иногда приходилось подставляться, чтобы подловить соперника, но всё же я старался сохранять уже заложенную программу действий. Единственное, что спина и ноги под от бросков такого груза, и медитация как никогда лучше помогало мне расслабить мышцы до следующего боя, а то еще подведут мышцы в самый неподходящий момент. Я удивляюсь, как судьи вообще тебе не запретили подобное. Все продолжал крушаться Орден. На моей памяти это вообще впервые, чтобы участников просто выбрасывали с ринга. Но ведь это не запрещено. Пожал я плечами. Или я что-то сделал не так? Да ты всё сделал не так, с тяжёлым вздохом ответил мой одноклассник. Мы же столько с тобой раз проходили через спаринги, что ты, махнул он рукой, видимо, отчаявшись что-то мне доказать. Да просто не оказались какими-то слабыми, иначе вполне могли вырваться из моих захватов, продолжил я настаивать на своём. Если попадется кто-то серьезнее, то я буду действовать, как ты объяснял, уверил я его. Поступай, как знаешь, покачал головой Кеса, просто сев рядом со мной, в любом случае очки это нашей команде приносит, но ну а то, что их могло быть больше, таких шансов тогда проиграть больше, если изначально подставляться, хмыкнул я. Тоже верно. Не смог не согласиться со мной одноклассник. Если рассматривать это с такой точки зрения, то игру с ними твои соперники воспримут ещё острее, чем броски. Пожаловались, значит, вздохнул я, мягко улыбнувшись под конец. Попытались, азартно улыбнулся Кеса. Вот только, если тебе после первого такого раза ничего не стали объяснять, то и дальше не имело смысла. Судя не против, а перечить таким людям никто из участников в здравом уме не станет, так что и к нам претензий быть не может, но все равно не понимаю, почему тебе ничего не сказали? Может, понравилось, как именно я это сделал, предположил я. Красивые бои они действительно любят. Немного подумав, согласился со мной Кеса. Жаль, что из-за такого количества участников я не могу сам посмотреть, как ты выступаешь, стукнул он себя по ноге ладонью, сжатой в кулак. Но раз никто не против, то продолжай дальше. Есть продолжать, согнулся я в поклоне, немного дурачась. Можно мне теперь-то отдохнуть до следующего боя? хитро прищурившись, спросил я у главы клуба. Конечно, покачал он головой и вышел из помещения. Что бы Кеса ни говорил, но и ему предстоит провести еще несколько дней, а разговаривая со мной, он тоже теряет время отдыха. Ну, а я продолжил свою прерванную медитацию. Тем более композиции мастер Харонар подобрал такие, которые я и никогда и нигде не слышал. Это завораживало не только меня, Но и моё второе я, которое при запуске плеера проявлялось особенно сильно. Всего лишь отголоски другой личности, ставшей мною, но музыка его трогала куда больше, чем меня изначально, и я не мог не понимать его увлечённости. Такая музыка действительно погружает в себя и без слов заставляет переживать очень яркие эмоции. Все остальные бои я проходил точно так же, стараясь максимально быстро настроиться на своего противника и воспользоваться его же атаками, чтобы выкинуть его с ринга. Всё же это, на мой взгляд, был самый незатратный способ, чтобы завершить бой быстро и не потратить много сил. Из-за того, что сетка отборочных боёв была очень запутанной, и бои проходили сразу в десятки мест, чтобы отсеять большинство пришедших Никто о моей уловке просто не успел никому подробно рассказать, поэтому каждый раз противник безмерно удивлялся моим действиям и просто не мог ничего толком сделать, как уже оказывался за границами ринга. Всё это было против сложившихся традиций и правил проведения подобных соревнований, но как я уже говорил, судьи были не против, а раз они не против, то и я могу дальше продолжать действовать так же. По итогу я, наверное, единственный, кто почти не устал среди нашей команды, да и закончил все свои бои раньше других одноклубников. Правда, даже то, что я закончил бои раньше, не отменяло других обязанностей, да и сидеть в комнате отдыха было просто скучно, поэтому я помогал ребятам как мог быстрее восстановиться после их боёв. Кому-то достаточно было просто принести воду и полотенце, а кому-то надо было размять мышцы на конечностях, которые после боя свело судорогой. Всякое бывает во время спарринговой, каждый из нас мог оказать такую элементарную помощь, даже не прибегая к специалистам, которые тут должны быть. В этом подходе Кеса был как никогда прав. Специалисты были и вроде даже очень неплохие, но участников было столько, что кто успел, тот их себе и забрал. Они просто не успевали работать сразу со всеми. Поэтому наша возможность помочь друг другу самостоятельно полностью оправдывала затраты времени на это во время клубных занятий. Тут и старшие клуба нисколько не возмущались, когда у нас проходило повторение этих совсем на первый взгляд не относящихся к тренировкам вещах. Кстати, сам Арден был вторым в нашей компании, кто закончил со всеми своими боями, и в итоге мы помогали остальным уже вдвоем, обрабатывая их более основательно. Вот таким образом и крепла дружба между участниками клуба да и взаимопомощь воспитывалась на должном уровне. Таким образом, прошла первая половина этого дня, которая отсеяла очень многих ребят. Среди наших тоже были потери, но в целом они были вполне прогнозируемы. Пусть состав был основным, но среди нас были в том числе те, кому требовалось набраться опыта, и то, что недалеко не продвинуться, было заранее понятно. Не выставлять же исключительно только последний класс. Надо давать возможности новичкам. которые в следующем году будут обучать уже тех, кто станет вместо них новичками. Так что всё было заранее просчитано, и сюрпризов на этом этапе не было. Ну и что скажет наш бравый лидер? спросил я, пока у нас выдалась свободная минутка. Только что из комнаты вышел последний участник нашей команды, который ещё не успел пройти все положенные ему бои. Но никто не сомневался, что парень вернётся. Просто после его возвращения останется не так много времени, чтобы просто вот так поболтать перед уже настоящими схватками с другими участниками, которые тоже прошли через множество спаррингов. Понятное дело, что многие из них успели даже за эти бои выложиться более, чем полностью, но был небольшой шанс встретиться с таким же уставшим бойцом. Поэтому никто заранее не сдавался, да и неправильно было поддаваться упадническому настроению, когда всё решает только бой и воля бойцов, порой именно последняя была решающим фактором в боях. На одной воле вообще можно многое сделать. уж я-то знаю это по себе. Или же это просто упрямство, так сразу сложно отличить одно от другого. Но на тренировках мастеров без этого никуда. Да что, собственно, говорить, вздохнул Кеса, который пусть и не выложился на полную, но тоже устал. На каждого из нас пришлось по десятку боёв, в зависимости от того, как лёг жеребий и как быстро проиграли участники в твоей сетке сражений. Порой случалось, что и оба участника выбывали из-за травм. И поэтому число боёв в целом могло разниться. Пока мы на том уровне, на котором планировали изначально. выбили лишь двух новичков, и основной состав, как и предполагалось, справился хорошо, похвалил он таким образом всех сидящих в комнате. На это соревнование приехало куда больше людей, чем в прошлом году. Но как все смогли убедиться, Среди них много новичков, так что не стоит расслабляться после череды побед, обвёл он всех строгим взглядом. Поэтому не расслабляемся и восстанавливаемся, пока нас не позвали на следующий круг отборов. Будет ещё один? удивлённо спросил один из членов команды. Вполне возможно, кивнул Орден. Всё же кого-то могли оставить даже после поражения или произвести какие то замены, тем более участников действительно много, и чтобы обеспечить более удобное для зрителей шоу, проще всего сократить число участников до приемлемого числа. А приемлемое это сколько? Поинтересовался в свою очередь я. Тут уж как организаторы решат. пожал плечами Кеса. Всё зависит от того, что они придумают и насколько вообще должен зрелищно выглядеть следующий этап. Правда, всё равно самое интересное будет только завтра. Ну да, на уставших бойцов смотреть не так весело, как на успевших отдохнуть и немного восстановиться, согласился я с ним. Нам пришлось прождать лежит 10 минут, как последний бой для нашей группы закончился победой нашего одноклубника. К сожалению, несмотря на победу, он сломал ногу и в итоге вынужден был закончить на этом свои бои. Впрочем, всё равно сами схватки происходили без учёта, какой именно школе принадлежали участники, и нас просто в самом отборе не сталкивали вместе, а в дальнейшем Мы вполне можем сойтись и друг с другом в одном бою. Главное же сейчас было то, что скоро начнется следующий этап, и нас там будут ждать пусть и отчасти уставшие, но все же бойцы, сумевшие пройти через этот отбор.